Глава седьмая «Через три дня после той ночной прогулки я пришла к выводу, что бежать мне нужно тоже ночью, когда будет смена этого нестабильного оборотня Кирилла, кажется». «Стоило мне это решение двух бессонных ночей, когда я вела наблюдение за охранником. Могла только порадоваться, что из окна моей комнаты домик у забора просматривался отлично. Эх, его и колбасило, этого Кирилла. Несколько раз на моих глазах он перекидывался из волков человека, но почти сразу же начинал корчиться в муках обратного перевоплощения». Если в первую ночь ему еще хоть как-то удавалось побаровать волчью сущность, то в следующую смену корчился бедняга так, что леденящий душу вой разносился по лесу. Волосы на моей голове шевелились от ужаса. До полнолуния оставалось четыре дня, как сообщила мне Тома, и даже ей с трудом удавалось сдерживать своего зверя. А она, я теперь знала, считалась одной из самых стабильных и уравновешенных волчиц». Так вот, этот Кирилл во вторую ночь моего тайного наблюдения практически не заходил в домик охраны, все наматывал круги по саду, а иногда даже выскакивал за калитку на несколько минут. Вот в эти-то минуты мне и предстояло унести ноги из проклятого волчьего логова. На камеры можно плюнуть, потому как ночью за ними точно следить некому, не дикому же Кириллу. Ну а утром и так станет известно о моем побеге. Как буду выбираться из лесу, я старалась не думать, потому что стоило только об этом задуматься, как вся затея начинала казаться даже не опасной, а глупой. Как-нибудь выберусь. Вряд ли хоть один нормальный дикий зверь приблизится к поселку, кишащему оборотнями. А вот бдительность похитителя мне предстояло усыпить так, чтобы у него даже мысли не возникло о моем побеге. Ну а за ужином, который очень надеялась, пройдет супер романтической обстановки, этот идиот заглотит волшебную таблеточку, которую я предупредительно стащила из кабинета врача, когда навещала того для очередной инъекции. Для того, чтобы раздобыть красно-белую капсулу с сильнодействующим снотворным, мне пришлось применить весь свой артистический дар, о котором раньше я даже не догадывалась. Выбрав удобный момент, я пожаловалась Олегу, что в последнее время плохо сплю. Если и получается уснуть, то несколько раз просыпаюсь ночью во власти непонятной тревоги. Собственно, от истины я была недалека, разве что бессонницей собственное состояние назвать не могла. Но спала отвратительно» мешала сну не тревога, а последствия секса с проклятым оборотнем. Он умудрялся доводить меня до такого состояния, что полночи потом еще лихорадило, когда его уже и след простывал. Доктор выслушал меня внимательно и прямо при мне принялся копаться в шкафчике с лекарствами, доставая оттуда пузырьки со снотворными препаратами и выбирая, какой из них можно назначить мне с учетом возможной беременности». Факт беременности пока еще не подтвердился. Очень надеялась, что этого не случилось и не случится до побега, иначе мне придется как-то разбираться и с этим. Но никаких волчат я в любом случае рожать не собираюсь. Ну так вот, получив свои таблетки и подробную инструкцию по их применению, я запомнила, как называется и выглядит самое сильное лекарство. Ну а уж выкрасть его смогла легко, когда Олег ненадолго отлучился из кабинета. Да и взяла-то я одну капсулу, думаю, ее должно хватить, А то еще ненароком отравлю оборотня, и придется мне тогда иметь дело со всем его мстительным семейством. Итак, у меня был четкий план, и приближался день побега, как и полнолуние, которое должно наступить еще через день. Лихорадило меня не слабо, и скрывать собственное состояние было очень сложно. Благо, на меня особого внимания не обращали, все из-за того же полнолуния, к которому уже вовсю велись какие-то приготовления. Невольно прониклась мыслью, что этот период считается очень значимым для оборотней. Прислуга носилась по дому Игоря, как ужаленная в одно место. Все намывалось и начищалось до блеска, и, как объяснила мне горничная Соня, делалось это не столько традиционно, сколько чтобы занять себя чем-то дополнительно. Все больше окружающими меня оборотнями завладевала звериная сущность, которая, как я поняла, ждала своего часа, чтобы вырваться на свободу. С некоторых пор мне разрешалось свободно перемещаться по дому и саду, и чтобы не видеть и не слышать всей той суеты, я все чаще выбиралась на улицу. Там и дышалось легче, и думалось усиленнее. А подумать мне было о чем? Как, например, о том, где буду отсиживаться, если получится сбежать? В том, что Игорь организует за мной погоню, а потом и бросит все силы на мои поиски, даже не сомневалась. И место я должна выбрать такое, о котором не знает даже Тома. Чем больше я думала, тем сильнее склонялась к мысли, что придется уехать из города, куда-нибудь подальше, к маминому дяде, например, что жил бобылем в лесах Сибири. Ну как бобылем, не женат он был просто, а так-то предель и уважаемым человеком слыл, лесничествовал там. Правда, я этого маминого дядю не видела никогда в жизни, но чем больше думала, тем сильнее склонялась к мысли, что прятаться мне нужно именно у него. День накануне моего побега выдался самым спокойным из всех, что я здесь провела. Казалось, про меня забыли все, и даже ночь прошла в здоровом и крепком сне, потому что Игорь не пришел, оставил меня в покое в кои-то веки. Не было той дикой животной страсти, что он во мне разжигал. Чистые просто не впитали его запах, чтобы потом будоражить мое обоняние и мешать заснуть. А тело не помнило его прикосновений, чтобы вздрагивать каждый раз, проваливаясь в сон. За завтраком мне традиционно не составила компанию Тома, чему я тоже тихо радовалась. Отношения с бывшей подругой испортились, и это тяготило меня. Я не могла простить, а у неё не получалось убедить меня в собственной невиновности. И я видела, что она желает мне добра и волнуется за меня, но разве же становилось от этого легче? Традиционно после завтрака мне не нужно было идти на инъекции. Вчера мне сделали последнюю, и Олег радостно заявил, что теперь нам остаётся только ждать результатов теста что он собирался провести сразу после полнолуния. Полнолуние. Все вокруг меня было буквально пропитано ожиданием этого события. Почувствовав, что снова задыхаюсь среди всей этой суматохи, я сбежала в сад сразу после завтрака. Там у меня уже имелась укромная скамеечка у самого забора и в тени деревьев. Сидеть на ней, откинувшись на спинку, было удобно. Даже мысли как-то сами принимали плавное течение, расставляя все по местам, упорядочивая. Но на этот раз в одиночестве я пробыла недолго, очень скоро ко мне присоединилась Соня. «Ничего, если я немного побуду тут», — смутилась она, завидев меня, и я поняла, что скамейка эта и у горничной самая любимая. «Конечно, ничего, места хватит», — улыбнулась я и подвинулась. «Не могу больше», — простонала Соня и согнулась в поясе, хватаясь за живот. Я даже испугалась, что у нее что-то резко заболело. Может, аппендицит?» Впрочем, мои опасения она сразу же развеяла. Даже спрашивать ни о чем не пришлось. «Еле сдерживая, чтобы не обернуться», — повернулась она ко мне с мученической гримасой на лице. «Терпеть не могу это время перед полнолунием, а правилами запрещено оборачиваться на работе, и, как назло, сегодня моя смена. Дом бы сейчас носилась по лесу». «Все носятся с этим полнолунием, как с писаной торбой, честное слово», — невольно пробубнила я. «Ну, правда, надоели они мне все». «Конечно, носятся, и тебе нас не понять», — неожиданно зло огрызнулась Соня. «Даже как-то страшно стало. А ну как набросится сейчас на меня волчицей? Куда уж мне? Странная ты какая-то. Живешь среди нас и совсем не интересуешься нашими обычаями. Ты даже примерно не можешь себе представить, что такое для нас полнолуние. Как же я могу себе это представить, если вы со мной никто не разговариваете на эту тему?» Мною вообще тут только пользуются, если уж на то пошло. Но говорить об этом с Соней бесполезно. Разве что мгновенная обида затопила душу, и на глаза навернулись слезы. — А ты себя со стороны видела? — прищурилась Соня. — В каком смысле? — Да в самом прямом. К тебе же на кривой казени подъедешь. Ходишь по дому, как тень, ни на кого не смотришь, нос задираешь выше крыши. Тебя все гусыни зовут за спиной и хозяину сочувствуют. — Что? — Даже не взвыла, а взревела я, вскочив с лавки. Ему сочувствуют, а ничего, что он меня похитил и в инкубатор собственной спермы превратил. Да вы! Да он придурок полный, и я его ненавижу! Представь себя на моем месте!» С удивлением смотрела на смеющуюся Соню. Она просто покатилась от смеха, вместо того, чтобы разозлиться, ну или как-то по-другому, но ну, адекватно отреагировать на мою гневную тираду. «Я бы с радостью...» Смех душил ее, и говорить у нее получалось плохо. «Я же и вовсе не понимала ее. Что бы ты с радостью? Оказалось, на твоем месте получилось у нее наконец-то взять себя в руки. И теперь она не смеялась, разве что активно обмахивала лицо рукой. Да кто ж возьмет? Знаешь ли ты, что все молодые волчицы клана завидуют тебе? Было бы чему, — фыркнула я. «Ладно, нам тут с тобой точно друг друга не понять», — вздохнула Соня. «Прими просто совет, будь попроще. А полнолуние для оборотней — большой праздник. В первую ночь полнолуния много чего происходит, и для нас она кажется бесконечно длинной и насыщенной. Верхушка клана весь месяц готовится к одной единственной ночи, и все мы ее ждем. Уверена, что тебе она тоже понравится», — подмигнула мне она. «Все, побежала, а то влетит от старшей горничной». «Понравится, как же!» — смотрела я вслед удаляющейся девушке. «Очень надеюсь, что в эту праздничную ночь я уже буду на пути к своему спасению».